все лучшее в жизни дается бесплатно ну хорошо допустим кое что приятное в жизни достается нам даром но мы никак не можем повлиять на то что именно это будет и когда оно случится иногда мы даже не осознаем что это уже произошло а вот то что действительно стоит иметь невозможно получить без усилий самое ценное в жизни это друзья и семья а люди не достаются за даром рискуя показаться одновременно слащавым и депрессивным видите я всего лишь человек но все равно могу выполнять две задачи сразу напомню любовь причиняет боль от этого никуда не денешься именно поэтому нам так хорошо когда у нас все получается отношения не бывают простыми говорят над ними нужно работать что кажется бессмысленным, пока сам с этим не столкнешься. Однако это чистая правда. Чтобы сохранить прочные отношения, вы должны идти на компромиссы и чем-то жертвовать. Если это продуктивные отношения, ваш партнер будет делать ради вас то же самое. Идти на жертвы значит испытывать боль, потому что иначе это не жертва. Но либо она того стоит, либо не нужно и пытаться. То же самое и с детьми. Если у вас их нет или вы даже не планируете их заводить, все равно попробуйте прочитать этот отрывок с точки зрения родителей. Если с ними случается что-то плохое, это разбивает вам сердце. Стоит вам задуматься о том, насколько хрупки их жизни, вам хочется просто вцепиться в отпрысков и никуда не отпускать от себя. Но вы должны отпустить своих детей, должны позволить им совершать собственные ошибки. позволить рисковать, и все, что вам дозволено, просто отойти в сторонку и смотреть, затаив дыхание. Конечно, это причиняет вам боль. Каждый день вы ощущаете ее, потому что так сильно их любите, и именно поэтому боль имеет смысл и стоит того, чтобы ее пережить. Вы никак не сможете избежать всего этого. Избегать боли значит избегать жизни. ни к кому не привязываться, никуда не ходить, ни на что не смотреть. И какой в этом смысл? Нет, вам приходится бросаться в жизнь с головой и, стиснув зубы, терпеть. И она того стоит. На самом деле стоит. И жизнь потому бывает так удивительно, восхитительно и ошеломляюще бесценно, что вы проходите ради нее через боль. Я не говорю, что жизнь причиняет боль постоянно. Некоторые вещи болезненны только если о них задумаешься, но вам не обязательно размышлять о них все время. В жизни бывает масса моментов, когда все идет как по маслу, но рано или поздно то, что действительно вас волнует, причинит вам боль. Это инь и ян. Нельзя обрести одно, не получив хоть немного другого. И в самые темные времена пробивается лучик света, а лучшие минуты в жизни всегда немного приправлены болью. Так и должно быть. Правило девятнадцатое. Добиваясь чего-то важного, будьте готовы к трудностям.